только ты вся в форме правильно понимаешь от этого многое зависит чужол перц помощник прокурора и майор кклиматов пошли в здание прокуратуры Пахомов сел на место водителя рядом с комаовым надеюсь мы успеем сказал он они еще там на квартире комаров согласно кивнул головой и почему-то осторожно дотронулся до пиджака где лежал пистолет пахомова Глава 34. Машина неслась по шоссе со все увеличивающейся скоростью. Кажется, оторвались. Посмотрев назад, вздохнул Гасанов. Прямо гонки, как в кино. «Вы приехали из Лондона?» — спросил, оборачиваясь, грек. «Да», — кивнула Зоя. «Меня послал Рафаэль Мамедович, чтобы я встретилась с вами». Обратилась она к Гасанову. «Знаю, вы должны передать мне документы». В этот момент Дронго осторожно сжал руку молодой женщины, и отрицание, готовое сорваться с ее уст, так и не прозвучало. «Мы поэтому и прилетели», — улыбнувшись, сказал Дронга «В аэропорту нас встречал Кирим Измайлович. Вы его наверняка знаете». «Конечно знаем», — ответил Гасанов. «Мы приехали вместе. У него была большая охрана, просто все были на улице». «Они же не могли представить, что на вас нападут в депутатской комнате?» «Да, конечно. У вас есть оружие?» — спросил Грек. «Нет», — ответил дронга достаточно быстро. Зая не успела ничего сказать. «У нас его не может быть. Мы же не могли пронести пистолет с собой в самолет, тем более в Лондоне. Нас бы просто не пустили на посадку». «Где я его видел?» — снова подумал дронга «Я определенно где-то видел этого человека». Он явно не русский и не азербайджанец. Не тот тип лица. Скорее армянин или грузин. Нет, грузин тоже отпадает. Армянин? Что он делает здесь рядом с Гасаном? Вместе сидели в тюрьме? Вряд ли. Их бы не посадили в одну камеру. Откуда я могу знать, скорее он с Северного Кавказа или из Крыма? Татарин? Нет? «Нет, совсем нет, нет, нет. Не мусульманин, это точно. Калмык? Не похоже. Может, молдаванин? Нечто среднее между молдаванином и армянином. Румын, болгарин. Турок? Нет. Грек. Скорее всего, грек. И хорошо поставленный русский голос. Грек. «Куда вас отвезти?» — спросил Гасанов. «Сначала домой», — попросила Зоя. На ленинский проспект почему туда удивился гасанова разве живете не на кутузовском там живет рафаэль мамедович уклончиво ответила зоя она помнила строгие инструкции дронга а соседняя квартира этот банкир знал обо всем даже лучше дронга но молодая женщина уже не смутилась Я могу жить там только с разрешения самого Рафаэля Мамедовича, довольно убедительно ответила она, и только тогда, когда он бывает в Москве. «Служебная квартира», — подмигнул Гасанов. Для него любая женщина-секретарь была почти проститутка, обязанная угождать своему хозяину и его клиентам. Ибо собственные девочки подчинялись каждому его жесту, что очень плохо сказывалось на их работе. Но здесь приходится выбирать... Либо умелые действия в постели, либо хорошая работа на службе. Гасанов предпочитал брать для первого молоденьких, красивых девушек, а для успешной работы хватало женщин в возрасте после тридцати. Зоя покраснела, дернулась, но сумела промолчать и на этот раз. «Может, вы пойти к нам?» — спросил неизвестный грек. «Куда к вам?» Спросил Дронго вместо Зои, чтобы уточнить свою догадку. «Ко мне домой», — пояснил Мурат Гасанов. «Он живет у него в доме. Один из бежавших вместе с Гасановым. Там, кажется, был заместитель министра обороны. На него не похож. Лысый, где видел фотографию этого лысого? Стоп, Александр Петрович, это ведь... Он возглавлял банду, которая прорывалась через границы для переброски наркотиков. Он был в Батуми, действуя против Шалвы -э Руруа. Точно! Он был человеком Рябова, и тогда его арестовали. А теперь он сбежал и находится здесь.